10. Красавцы Кто-то скажет, что мы цинично просчитывали каждый этап нашей карьеры. Но на самом деле мы просто всё и всегда стремились делать по высшему разряду. Мы всегда считали себя сильной группой и достойной лучшего. Возможно, это звучит высокомерно, но такова уж наша суть. Фредди Меркьюри Куин отличались от остальных групп, в том числе и тем, что каждый из них сочинял хиты. Можно лучше всех в мире играть на гитаре или барабанах, но написать трёхминутный шедевр, мелодию которого запомнит весь мир, совсем другое дело. Куин, помимо четырёх первоклассных музыкантов, числилось ещё и четверо успешных хитмейкеров, и в этом один из секретов их успеха. Джеймс Нисбет, сессионный гитарист. В августе 1973-го вернулись в хорошо знакомые им студии Trident и засели за запись второй пластинки. Благодаря стараниям Тони Брейнсби и его команды, акции группы понемногу росли, и в этот раз Куин уже не приходилось до глубокой ночи дожидаться, пока освободится оборудование. Они бронировали удобные для себя часы. 13 сентября в студии, расположенной на ипподроме Golden Green, Группа записала очередную сессию для радио BBC с продюсерами Джеффом Гриффином и Аланом Блэком. Последний, ныне покойный шотландец, прославился как один из мультипликаторов, работавших над «Yellow Submarine» The Beatles. Запись сессии с «Queen» заняла меньше часа. Ребята держались отлично, хотя Фредди заметно нервничал. В те годы они еще не наработали достаточного опыта и уверенности, и это нормально. Программа пошла в эфир и подхлестнула интерес к их музыке. В том же месяце американский лейбл «Electra» выпустил первый альбом «Queen» в США. В Америке, в отличие от Англии, альбом восприняли с энтузиазмом. Радио-диджей по всей стране ставили их песни, а журналисты затрубили о новых британских талантах. Альбом вошел в чарт «Билл Буард» на 83-ю строчку — Неплохо для никому неизвестной группы на медиаподдержку, которой не потратили ни цента. Это достижение не прошло незамеченным. В то время Брейнсби уже познакомил Куин с другими своими подопечными, великолепными модниками Моттэхупл. Группа, возглавляемая кучерявым остряком Ианом Хантером, с огромным успехом выступала в лондонских клубах, но их альбом ждал коммерческий провал. Недолго думая, музыканты распустили группу, но Дэвид Боуи, большой их поклонник, воспротивился. С его подачи «Мотте Хупу» заключили контракт с американским лейблом CBS Records, впоследствии купленным Sony Music. А Дэвид сочинил для группы хит «All the Young Dudes», ставший одним из гимнов 70-х. хит-парады попали и следующие синглы «Мотте Хупу» — «All the Way from Memphis» и «Roll Away the Stone». В поддержку новых релизов группа отправилась в тур по Британии, который состоял из 20 концертов на лучших площадках. Начавшись 12 ноября в таунхолле лица он закончился незадолго до Рождества на лондонском стадионе Hammersmith Odeon. Благодаря протекции Брейнсби и некой сумме, заплаченной, впрочем, вполне официально, разогревающей группой тура стали «Квинн». Ещё до начала тура, 1 ноября, Мотт и Хуппл играли на приморском курорте Southland-on-Sea, и Фредди, Брайан и Роджер присоединились к ним на сцене для исполнения All the Young Dudes. Плаучее радио «Кэролайн» основали в 1964 году. Оборудование станции располагалось на корабле, который стоял на якоре в нейтральных водах неподалеку от берегов Англии, и ему не требовалась государственная лицензия. Станция заявила о намерении разрушить монополию крупных лейблов, которые контролировали эфир большинства популярных радио, и в течение нескольких лет успешно справлялась с этой задачей, завоевав огромную популярность. На этих частотах начались карьеры множества диджеев, десятилетиями царивших потом в британском эфире. Славная история радио закончилась в 67 когда вышел закон, запрещавший такие станции. Тут BBC, наконец, вышла из летаргического сна и запустила новый молодежный канал Radio One, одним из создателей которого стал тесно связанный с Кэролайн Тони Брэйнсби. Таким образом, всего через месяц пиратская радиостанция зазвучала официально, да еще и на нескольких континентах. Но «Радио Уан» еще предстояла жесткая конкуренция с «Радио Люксембург», давно укрепившимся в молодежном сегменте. Дэвид Китт Дженсен начал работать на «Радио Люксембург» в 1968 когда ему исполнилось всего 18. Его ночное шоу Dimensions, выходившее в эфир с полуночи до трех, пользовалось бешеной популярностью в Англии, среди преданных слушателей был и будущий британский премьер-министр Тони Блэр. Дженсен впервые встретился с Куин в октябре 73-го, во время организованного EMI-промо-тура группы по европейским странам. Помимо Франции, Германии, Голландии и Бельгии, Куин заехали и в Люксембург, где отыграли концерт в студии Дженсена. С 1968 по 1973-й Радио Люксембург было единственной из крупных радиостанций Европы, где люди могли послушать рок-музыку, поясняет Дженсон. Radio One прекращал вещание рано вечером, и в это время все переключались на нас. Мы считались крутой станцией, группы стремились попасть в нашу ротацию. Однажды я встретил бывшую подругу Джимми Хендрикса, и она рассказала мне, что он тоже любил мое шоу. «Мы возвращались с вечеринок и слушали радио в Люксембург», — сказала она. Квинн зацепили меня сразу же, как только я услышал «Keep Yourself Alive» с первого альбома. Я хорошо разбирался в хард-роке, но тут было что-то новое. Каждый такт просто распирал от энергии. У Квинн было сразу несколько мощных козырей. Джон — незаметный, но незаменимый. Брайан — уникальный виртуоз со своим стилем. Роджер фантастический барабанщик, который многим мог бы растолковать, что такое по-настоящему рок-н-рольный образ жизни. И Фредди Меркьюри, великий шоумен, возможно, лучший из всех. Несмотря на свои превосходные записи, им все еще не удавалось пробиться. Я знал, что Radio One отказывалось ставить их в ротацию, и когда услышал, что они ездят по Европе с промо-туром, организовал им выступление в клубе Blow-Up. Небольшом, всего на 200 человек. Я близко знал владельцев и ручался им, что речь идет об отличной команде. На концерт собралась молодежь, тинейджеры и люди чуть за 20. Концерт был сборный. В тот же вечер играли «Статус Ко», «Уишба Ash, Grateful Dead и «Кэнт Хит». Radio Люксембург» собиралась записать концерт для следующих трансляций, но, к сожалению, аппаратура дала сбой. Куин отыграли громко и уверенно, на голову выше остальных уже тогда. «Помню, после концерта мы вместе с техником Куин Эриком Монстром Холлом пошли в номер Фредди и засиделись допоздна, болтая о том о сём. Фредди был очарователен и дружелюбен, мы отлично провели вечер. Ребят мне очень понравились», — вспоминал Дженсен. «Я написал про них заметку в Record Mirror». Первые годы своей карьеры они вытерпели немало несправедливой критики, но отлично держали удар, и мне это нравилось. Они не были просто сексом, наркотиками и рок-н-роллом, хотя всего хватало. Их музыка была интеллектуальной как минимум, когда они сами этого желали. Я был очень признателен Куин, постоянно ставил их песни в эфир, и моё шоу становилось всё популярнее. Очки группы росли не по дням, а по часам, и свою лепту внёс тур с Мотте хупол. Наконец-то Фредди получил то, о чём всегда мечтал. Полные залы, рёв восторженных толп, требующих продолжения. В музыкальной прессе тут и там появлялись рецензии на концерты Куин, некоторые даже хвалебные, но в целом британская пресса продолжала считать Куин мыльным пузырём. «Плевать на них, зайчик мой, они просто не в теме», говорил Фредди обескураженному очередными разгромными материалами Тони Брэйнсби. Тони, уже привыкший к тем вспышкам досады, что случается с Фредди от негативных рецензий, с удивлением отмечал благотворный эффект, который на его подопечного оказали концерты перед большой аудиторией. «Несмотря на неважные отзывы в прессе, уверенность Фредди только росла», — вспоминал Брейнсби. «Но я обратил внимание, что он с неохотой дает интервью». В конце концов, мы стали назначать интервью только по большим поводам, вроде альбома или тура. Такая скрытность Фредди добавляла ему загадочности, что было очень кстати. В то время Фредди говорил Тони Брэйнсби: «Думаю, совсем скоро мы достигнем огромного успеха. Быстрее, чем остальные группы. Будто и не было тех долгих лет безуспешных терзаний. Недаром говорят, что в памяти остается только хорошее». «В последние дни все только и судачат, что о нас, и это главное», — продолжал Фредди. «Все отзывы не могут быть положительными, это нормально. Но когда видишь, что люди просто ничего не понимают в том, о чем пытаются писать, становится скучно». Денис Ореган, удостойный затем множества фотопремий, начал свой путь с того, что снимал Дэвида Боуи на концерте в Hammersmith Odeon фотоаппаратом своего дяди. В один из мировых туров Куин пригласили его в качестве официального фотографа. Он ходил на концерт Куин, игравших тогда перед Мотте Хуппл на той же площадке, и остался навсегда покорен талантом и обаянием Фредди. «Фредди уже тогда принимал все свои героические царственные позы, хотя они всего-навсего играли на разогреве», — вспоминал Деннис. «Брайан Мэй играл фантастически. Помню, я спросил у своего приятеля Джорджа Ботгара, Кто они такие, не знаешь. Только через год мы поняли, что видели тогда Куин, в 74-м уже известных на весь мир. С тех пор я и стал их поклонником. Только после тура с Хупол Куин в полной мере осознали свои силы, считал Джуп Виссер. Ближе к последним концертам те уже побаивались Куин. На разогреве публика бесновалась, а на выступление основной группы скучала. Понемногу выправлялись и рецензии прессы. «Электризующая атмосфера, сенсационная группа». В Ливерпуле Куин играли на разогреве у тен си и снова именно им достались все аплодисменты. Комментируя совместный тур с Мотте Хупу, Фредди сказал, «Возможность играть перед Мотт была огромной удачей, но вся Британия знает, что к концу тура его хедлайнерами стали мы». И май... Больше не в состоянии справляться с потоком писем фанатов Куин и просьб выслать фото, перепоручили это хлопотливое дело Трайдент. Те тоже не смогли или не захотели справиться с задачей. Оставался один выход. В конце 73 -го года начал работу официальный фан-клуб Куин, управление которым поручили старым друзьям Роджера из Корнуолла, Сью и Пэт Джонстоном. Руководство фан-клуба менялось, но оставалось неизменно близким к музыкантам. Клуб, конечно, действует и сейчас, каждый год организуя масштабные конвенты. И Майя взялись за раскрутку группы всерьез. На январь 1974 года намечался промо-тур в Австралию. Тут-то подстерегала неприятность. Маленький нарыв на руке Брайана превратился в обширное нагноение. Врачи не исключали ампутации. К счастью, все обошлось, и Брайан даже успевал поправиться к намеченному сроку. Тогда настала очередь Фредди. Во время перелета в Сидней у него вдруг проявился страх авиаперелетов, доведший беднягу до панической атаки. Его состояние усугублялось болезненным воспалением уха, от которого Фредди почти перестал слышать. Всю оставшуюся жизнь потом он боялся полетов. Турна таким образом провалилась. Ни Фредди, ни Брайан не смогли выступить в полную силу, и концерты не произвели особого впечатления. А вот в Лондоне дела шли отлично. По результатам читательского голосования, опубликованным в New Musical Express, Куин оказались вторыми в списке самых многообещающих новичков, при том, что они все еще не записали ни единого хита. В Америке Electra выпустила вторую песню альбома отдельным синглом, но он не вошел в чарты. И Май не унывали, и собирались выпустить синглом песню Seven Seas of Rye, включенную в первый альбом в незавершенном виде инструментальной композиции. 21 февраля 1974 года группа поджидала счастливая случайность. В последнюю минуту выяснилось, что промо-видео к новому синглу Дэвида Боуи «Rebel Rebel» не готово и в эфире популярнейшего телешоу «Top of the Pops» появилась зияющая дыра. Куин срочно вызвали в студию, где они под фонограмму старательно делали вид, что исполняют Seven Seas of Rye. «Помню, как Фредди выбегал на Оксфорд-стрит, чтобы посмотреть свое выступление по телевизору в витрине магазина», — говорил Брейнсби. На собственный ящик он тогда еще не скопил. Сингл Seven Seas of Rye оперативно издали на той же неделе, и все завертелось. Группа уже закончила запись второго альбома Queen 2 и вскоре отправилась в тур, впервые они были хедлайнерами. Первое шоу состоялось в Блэкпуле 1 марта, заключительное, четырьмя неделями позже, в лондонском театре Rainbow. Здание на углу Айден Стрит и Seven Систер Стрит построили в 30-е. Сначала оно было кинотеатром, а сегодня там расположилась церковь пятидесятников. В промежутке ему довелось побывать одной из важных рок-площадок Лондона, где прошли первые концерты Джимми Хендрикса, а Beach Boys записали альбом Live in London. Тут же играли Стиви Уандер, The Who, Pink Floyd, Ван Морисон, The Ramones и Дэвид Боуи. Репетиции концертной программы проходили на студиях Ealing. По предложению Фредди, специально для музыкантов Зандра Роудс, сотрудничавшая прежде с Марком Боланом, разработала концертные костюмы. Никто не возражал. Даже EMI, погоревавший над выставленным им счетом на 5000 фунтов, признали, что разработанные Зандрой шелковые развивающиеся туники идеально подходят к Куинн. Кажется, только теперь Фредди нашел в себе силы оставить позади Кенсингтон с его модниками. Через четыре дня после первого шоу-тура в Блэкпуле «Seven Seas of Rye» появилась в британском хит-параде на 45-й строчке. Тремя днями позже в продаже появился альбом «Queen 2», дойдя до 35-й строчки чартов и получив как положительные, так и отрицательные рецензии. Тур прошел не без накладок. Например, на концерте в университете Стирлинга вспыхнула драка, серьезно пострадало два человека. Сами музыканты успели запереться в гримерке, а двое их техников получили травмы. Следующий концерт в Бирмингеме отменили, но было уже поздно. У газетчиков снова появился шанс написать гадости про Куин, и они его не упустили. Волна негативных публикаций продолжалась и после того, как гастроли завершились. Тем не менее, тур прошел успешно и придал музыкантам уверенности. Гулянки после концертов были такими неистовыми, что превзойти их не удавалось еще долгие годы. На одном из шоу-туров в ожидании музыкантов зрители затянули гимн «Боже, храни королеву». Впоследствии это превратилось в добрую традицию концертов Куинн. В то время как «Куин-2» поднялся в чартах до седьмой строчки, все больше и больше фанов покупали и первую пластинку. Она тоже вошла в хит-парад на седьмую позицию, а Electra выпустила диск в Японии, где он получил восторженные отзывы. Тогда ни «Куин», ни «Иэмай» и вообразить не могли, какой головокружительный успех вскоре ждет группу в «Стране восходящего солнца». Не обошлось и без сложностей. Куда без них. Нетерпеливый и вспыльчивый Фредди взрывался по любому поводу, и даже сдержанный Брайан начал терять терпение. Их ссоры и споры, изнурительные для всех участников, обычно заканчивались тем, что обиженный Фредди разворачивался и уходил, оставляя остальных в недоумении пожимать плечами. На споры просто не оставалось времени, столько было работы. Годы спустя, когда отмечали сороковую годовщину Куинн, В интервью «Кью» Брайан вспоминал Фредди как миротворца. «Мне кажется странным, что Фредди описывают как какую-то капризную примадонну. В действительности он был великим дипломатом, и если между нами и возникали какие-то споры, мы обычно были в состоянии спокойно все уладить». «Спустя время многое видится в розовом свете». Если верить Фредди, то Куин спорили обо всем постоянно, вплоть до сущих мелочей. Куин все еще находились в эйфории после тура, когда к ним поступило новое заманчивое предложение — играть перед Мотте Хуппл во время их американского турне, которое открывалось в Денвере и включало несколько концертов в Нью-Йорке. Подавив свою фобию, Фредди первым примчался в аэропорт 12 апреля. Прилетев, они узнали, что к их выступлениям Electra передвинула вперёд дату релиза «Куин-2», и альбом уже продаётся в Америке. Наконец-то мечты начинали сбываться. Теперь уже американские знаменитости спешили попасть на их выступление. «Нам-то казалось, что мы страшно необычны», вспоминал Брайан. «Но на наши концерты приходили ещё более удивительные личности. «The Нью-Йорк, Dolls», «Энди Уорхол», и его трансвеститы. То, что они делали, было так радикально, что обещало отправить на свалку всю предшествующую поп-культуру. К несчастью, не все пошло по плану. В Нью-Йорке Брайан потерял сознание. Он так и не вылечился от странного недомогания, свалившегося на него в Австралии. Когда у Брайана диагностировали гепатит, стало ясно, что они не смогут сыграть на оставшихся концертах тура. От разочарования и вины перед остальными бедняга Брайан не мог найти себе места. Вернувшись, группа стала репетировать песни для третьего альбома, хотя Брайан не оправился до конца. Репетиции проходили в студии уэлш rockfield неподалеку от города Монмут. Основанная в 60-х студия просуществовала много десятилетий. В ней записывались такие артисты, как Мотте Хупл, Блэк Сэббетт, Motorhead, Simple Minds, Ed Stak Camera, The Manic Street Preachers, The Darkness, которые не стесняясь копировали мельчайшие нюансы звука и образа Queen. И Nigel Kennedy. Выучив новый материал, 15 июля музыканты отправились в знакомые стены Trident, снова пригласив Роя Томаса Бейкера на роль продюсера. Бейкер, которого иногда называют пятым участником Queen, работал звукоинженером на Decca с начала 60-х и сотрудничал с такими величинами, как The Rolling Stones, T-Rex, Фрэнк Запа, Назарет, Дасти Спрингфилд и Эрик Клэптон. Неудивительно, что он считался одним из топовых продюсеров 70-х. Начавшиеся было сессии записи пришлось прервать, потому что Брайан снова оказался в больнице. Планы поехать в сентябре в тур в Америку затрещали по всем швам. Брайан впал в депрессию, опасаясь, что Квин, только-только вошедший во вкус успеха, попытается подыскать ему замену. Но напрасно он сомневался в друзьях. Они записали все, что смогли без него. Во многих песнях ему оставалось только наложить свои гитарные партии. Некоторым утешением стал символический серебряный диск, врученный Квин и Эмай, и означавший, что продажи Квин-2 превысили 100 тысяч копий. На тусовку для прессы, собранную по этому поводу, изобретательный Брейнсби пригласил почтенную британскую актрису Жанет Чарльз. Мисс Чарльз зарабатывала на жизнь, исполняя роль ее величества в фильмах и телепостановках. Ее прекрасно знала вся Британия. Идея Брейнсби оказалась вдвойне уместной, и потому что как раз в те дни Куинн репетировали свою версию гимна «Боже храни королеву», которые собирались впредь закрывать свои концерты. Их третий сингл, первая ласточка нового альбома «Sheer Heart Attack», появился в продаже в октябре 74 го «Киллер Куин. Песня о куртизанке из высшего света», — объяснял Фредди. «Мы имели в виду, что и самые изысканные люди могут быть такими же проститутками, как все остальные», — добавлял он, возможно, намекая таким образом на себя самого. Вот о чем на самом деле эта песня. Хотя я сам предпочел бы, чтобы каждый вложил в нее собственный смысл. Она оставляет простор для воображения. Люди привыкли, что Куин играют энергичный тяжелый рок, но новый сингл позволит узнать нас с другой стороны. Это одна из тех песен, под которой танцуют в шляпе и подвязках. Здесь Фредди определенно имел в виду фильм «Кабаре» со своей любимой Лайзой Минелли. «Это был поворотный пункт», — вспоминал Брайан. «Песня, вобравшая лучшее, что мы умели на тот момент, стала хитом. А мы так истосковались по настоящему успеху. Мы сидели без копейки, как любая начинающая группа. Ютились по съемным квартирам, как все остальные». «Киллер Куин» дошел до второй строчки в британском хит-параде, остановленной на пути к вершине голубоглазым сердцеедом Дэвидом Эссексом. В названии его хита «Gonna make you a star» «Сделаю из тебя звезду» сегодня можно усмотреть некую иронию. Больше того, координацией следующего тура Квин занялся знаменитый британский промоутер Мел Буш, некогда сделавший звезду ни из кого иного, как из Дэвида Эссекса. Турне, о котором идет речь, обещало стать самым амбициозным проектом в карьере Квин. Музыкальной прессе наконец пришлось признать в них уникальную группу, которую не удастся так просто сбросить со счетов. «Cheer Heart Attack» получил восторженные рецензии, а оба предыдущих альбома Куин вернулись в британский чарт. Обложка альбома, очередной шедевр «Мика Рока», существенно отличалась от оформления Queen 2». «Мы должны выглядеть так, будто блаженствуем на каком-то неведомом острове», инструктировал его Фредди. Рок нанёс на лица и обнажённые торсы музыкантов вазелин, затем облил их водой, велел лечь на пол кругом и сфотографировал их сверху. Музыкальный альбом получился не менее неожиданным, восхитив и критику, и публику. «В 1974-м мой папа купил «Sheer Heart Attack», вспоминала Ким Уайлд, дочь рок-н-ролльщика 50-х Марти Уайлда. Она сама стала поп-звездой в 80-е, когда ее дебютный сингл «Kids in America» дебютировал на второй строчке национального хит-парада. «Мне исполнилось 14, и я только начала сама покупать пластинки», — вспоминала певица. «Я обожала Слейд, Суит, Мад, Элтона Джона и Марка Болана. Ну да, и Bay City Rollers, ведь мне было всего 14». «Cheer Heart Attack» запомнился как самый поразительный поп-альбом, который я слышала в жизни», — говорила Ким. «Когда собирала коллекцию музыкальных файлов, это был первый диск, который я загрузила в iTunes. Я влюбилась в вокал Фредди, в его мелодии и юмор. Меня завораживала игра Брайана, напряжение, страсть и изящество, которые в ней звучали. И, конечно, я сохла по Роджеру Тейлору. «Джон Дикон казался тем самым клеем, что держит вместе этих совершенно непохожих друг на друга людей. Вот так группа!» В конце октября начался концертный тур по Британии, который планировали завершить выступлением в лондонском театре «Рейнбоу». Вместо одного шоу пришлось провести три, добавив концерты 19 и 20 ноября. Оба дополнительных концерта записали и сняли для грядущих поколений и последующего издания. Вечеринка по поводу окончания тура прошла в шикарном отеле Swiss Cottage Holiday Inn, задав стандарт для будущих мероприятий, связанных с группой. Тем временем Мел Буш уже организовывал для Куинных первые европейские гастроли. Концерты в Скандинавии, Бельгии, Германии и Испании намечались на конец ноября. Билеты разлетались без остатка за считанные дни. Фредди без памяти влюбился в Барселону и потом возвращался в этот город снова и снова. Их шоу прошло в зале на 6 тысяч мест, все билеты вымели за 24 часа. В декабре Куин наконец осознали, что условия контракта с Trident совершенно неприемлемы. После успеха She Hard Attack их зарплата выросла с 20 до 60 фунтов в неделю, но этого все равно не хватало. Авансы Trident тоже не выплачивали. Когда Джон Дикон попросил суду в 4000 фунтов для покупки скромного домика для себя и своей беременной подруги Вероники Тедслав, ему отказали. Фредди требовался новый рояль, Роджер мечтал о небольшом автомобиле. Все просьбы по-прежнему отклонялись. Стало ясно, что не обойтись без помощи следующего в тонкостях музыкального бизнеса адвоката. Так Куин познакомились с Генри Джеймсом Бичем, которого друзья звали просто Джим. Юрист-партнер в фирме «Харботл Энди Льюис», в 1978 он стал менеджером «Куин» и остается на этой позиции по сей день. Между тем и Killer Queen и «She had a прорвались в Америке в топ-10 синглов и альбомов соответственно. 18 января 1975 года Джон женился на Веронике, родившей ему шестерых детей. А уже 5 февраля начался первый большой тур «Куинн» по Америке, захватывающий приключения для любой английской группы. Как и в Британии, не обошлось без негативных рецензий, в которых «Куинн» снова и снова сравнивали с «Лед Зепплин». У Фредди начались первые проблемы с горлом, вызванные доброкачественными узелками-опухолями. Врачи рекомендовали ему не петь как минимум три месяца, но какое там... Уже следующим вечером он что из сил драл глотку на концерте в Вашингтоне. Фредди становилось то лучше, то хуже, и в результате большую часть американских концертов пришлось отменить. Фредди выкладывался на концертах не то что полностью, а с большим перехлёстом. После каждого шоу ему требовалось время, чтобы восстановить силы и голос. И Куин, и сам Фредди смекнули это не сразу, но в дальнейшем всегда учитывали. Благодаря неразберихе с гастрольными датами, Куинн так и не удалось встретиться с Доном Арденом, одним из самых колоритных представителей музыкального бизнеса тех лет. Бывший певец и музыкант, он стал менеджером таких групп, как The Small Faces, Electric Light Orchestra и Black Sabbath, но о его методах работы рассказывали всякое. По слухам, он угрожал выбросить артистов из окна, если они не подпишут контракт на его условиях, и не останавливался перед угрозами и насилием, если переговоры не работали. Куин, униженный и закабаленные сделкой с Trident, определенно дошли до отчаяния, если искали встречи с Арденом. После того, как его дочь Шерон вышла замуж за Оззи Осборна, Арден стал его тестем. Страшно себе представить, что стал бы с Куин, попадись они в руки Каль Капоне рок-музыки дотянули бы они до своих лет.